В семь часов, когда все нормальные люди идут на работу, я понуро побрел в новое здание районной милиции, на поклон к начальнику, которого еще вчера так блестяще отматерил. Ну да ладно, возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится, кажется, так было сказано. Дежурный по району оказался знакомым. При моем появлении капитан Щеглов отставил свой кофе. и уставился, молча и непонимающе. «Здорово, Коля!» Оптимистично начал я. «Как служба?» «Погоди, я сейчас!» Незаметно подставив палец губам, он вылез из-за стола и, обойдя пост, подошел ко мне. «Ты сам явился?» «А что, не похоже?» «Значит, с повинной?» «Коля, по-моему, ты не поумнеешь, но какая к черту повинная?» «Тихо, мне-то ты можешь сказать, за что ты ему тыкву раздавил?» «Перестань городить ерунду! Если ваши опера склонны делать такие скоропалительные выводы, значит дело совсем швах!» «Это сказал охранник убитого Марсель Маратович Ибрагимов. Его Мишка Логинов, битых два часа тряс, а потом мы его на всякий случай прикрыли. Он нам и сказал, что это твоих рук дело!» «Где он? Я ему морду набью. Отведи меня к нему!» «Ты что, с ума сошел? Значит, ты здесь не причастен? Я Мишке так и сказал!» Ну, в какой-то мере я причастен. Но не в том, что вам наплел этот придурок. А зачем же ты скрылся? Это я тебе потом объясню. Шутов приехал? Да, только что. А ты к нему? К нему можно пройти? Костя, я тебя уважаю, но до начала рабочего дня еще сорок минут. Тогда свяжись и спроси, сможет ли он меня принять. А если примет, то обязательно зафиксируй мой приход. Не любит он, когда его раньше времени беспокоят. «Ну да ладно, чего только для товарища не сделаешь!» После недолгих переговоров я был допущен в палаты владыки. Конвоируемый дежурным сержантом, я вошел в кабинет и, скромно потупившись, попросил у едиенции. «Уткин, выйди в приемную, но никуда не отлучайся!» Многозначительно посмотрев на меня, распорядился Юрка. А когда сержант выполнил приказание... Ехидно растянул губы и процедил. «Ну что, Гончаров, кажется, теперь все встало на свои места. Ты ведь давно этого хотел. А ведь я тебя предупреждал еще четыре года тому назад, что этим все и кончится. Не понимаю только, зачем ты ко мне приперся. 105 пятое тебе обеспечено. Можешь даже не сомневаться. А если пришел просить меня подставить за тебя свою грудь, так об этом надо было думать раньше». «Нет, товарищ подполковник». Я пришел сюда совсем с другой задачей. Ну-ну, трещи дальше. Только учти, у меня мало времени. Я не имею к этому убийству ровно никакого отношения. Да что ты говоришь?» Упивался он своей властью и моим унижением. «Это же надо! Значит, Марсель Ибрагимов все выдумал. А хочешь, я зачитаю тебе его показания?» «Не сочтите за труд». «Ты мне это брось! Слушай!» Вот выдержка. А когда я возвращался из туалета, то увидел, как от Леонида Николаевича Григорьева выходит Гончаров. Я сразу же заподозрил неладное и остановил его. Но он останавливаться не хотел, и тогда я вынужден был применить к нему силу. Только после этого мне удалось остановить его от побега. Я спросил, что ты делал в кабинете шефа. Он мне ответил, что туда не заходил. Тогда я заглянул в дверь и увидел. что Леонид Николаевич уже мертвый? у него была прессом раздавлена голова, а пока я на это смотрел, Гончаров уже убежал. Ну и так далее, впрочем, ты сам всё прекрасно знаешь. Полная чушь, этот Марсель остановил меня, когда я только хотел туда войти. Остановил и вошел первым, первым и увидел, что там творится. А вот почему он дал заведомо ложные показания, нужно выяснить. Это ты расскажешь следователю прокуратуры. Видимо, это дело они заберут себе. Да уж не тебе, самодовольному дураку и полизу его вести. Что? Что я слышу?» Ласково и страшно глядя мне в глаза, улыбнулся Шутов. «Ну, Гончаров, теперь ты своего добился сполна. Откин, отведи его в люкс, и пусть им займется Шуряев. Приятного вам отдыха, господин Гончаров». «Ну и сука же ты!» Это были мои последние слова, потому как вытянутой дубинкой вдоль спины я надолго потерял красноречие. Номер «Люкс» представлял из себя совершенно глухую комнатушку, без мебели и удобств, но зато с массивной железной дверью. Пока у меня выдалась относительно свободная минута, я принялся жадно поглощать дым, наперед зная, что в самое ближайшее время этой радости я буду лишен. Прапорщик Ширяев явился налегке, но с дубинкой. Простой как булыжник, даже не спросив имени, он принялся отрабатывать на мне приемы какой-то хитрой восточной борьбы и успокоился только тогда, когда я потерял сознание. Трудно сказать, сколько я отдыхал на холодном цементном полу. Очнулся от того, что кто-то настойчиво и нудно просит меня встать. Разлепив глаза, Я сфокусировал знакомую рожу капитана Щеглова. «Какого черта тебе надо?» «Тебя хочет видеть начальник?» «Уже виделись. Передай ему мой земной поклон и скажи, что на том свете его ждут крупные неприятности. Ты отметил мой визит?» «Отметил, но не в том сейчас дело. Начальник чем-то сильно напуган. Сегодня даже оперативку проводит зам, а подполковник приказал немедленно тебя к нему привести. Он тут, за стенкой...» Передай этой сволочи, что я не могу ходить. Тут мне в дежурку позвонил какой-то мужик. Засопев гнул свою линию щеглов. Он спросил, не у нас ли ты. Я ответил, что ты у начальника. Наверное, это он его так напугал. Пойдем, что ли? Пошел бы ты, Коля, вместе со своим начальником. Далеко-далеко. Ясно, Костя, я ему так и передам. А чего ты на меня-то злишься? Злюсь, чего ты взял? «Все нормально. Как можно злиться на свинью? За то, что она свинья? Или на козла за то, что он козел?» «Да ладно тебе, я-то при чем? Отступая к открытой двери, проскулил он. «А что за мужик тебя спрашивал?» «Это вы скоро узнаете», — угрожающе заверил я. И, несмотря на боль в боку, рассмеялся. «А если твой начальник хочет меня видеть, то что же, пусть приходит, я сегодня принимаю». Как только он ушел, я начал лихорадочно соображать, что за благодетель так печется обо мне. Кто из больших дяденек мог интересоваться ничтожной персоной Гончарова? Но как ни старался, ничего путного в голову не пришло. Шутов пришел бледный и нервный, как девушка на смотринах. Он напряженно и вопросительно смотрел на меня, ожидая первого слова. Такой поблажки дать я ему не мог. Издав мучительный стон умирающего лебедя, я попытался подняться, но тут же бессильно упал на цемент. — Костя, что они с тобой сделали? — А ты не знаешь. Это не они, это ты сделал. — Костя, ну о чем ты говоришь? Разве я мог на такое пойти? — Лицемерно разухался он. — Помнишь, сколько раз я тебя выручал? — А помнишь, во дворе мы часто голодали? Шутав. Ты примитивен, как старый бабушкин чулок. Страшно тебе, так и скажи. И не строй свои вечные обезьяни ужинки Надоело? Нет, я в самом деле просил просто поместить тебя в одиночную камеру и не более того. Ты не подумай, виновного я обязательно накажу. Этим мы займемся в другой раз. А сейчас пусть меня отвезут до дома. Пробуя, насколько прочна неожиданная помощь, приказал я. О чем разговор? «Тебя отвезет моя машина? Но сначала пусть сюда приведут этого самого, Марселя Ибрагимова!» «Да зачем это тебе?» Решив, что найдено полное взаимопонимание, Соловьем запил он «Поезжай себе домой и ни о чем не думай!» «Кому сказано?» — наглел я с каждой минутой. «Ты меня не понял? Сам не уходи!» Марека привели минут через пять, и он мало чем отличался от меня. «Что осталось от вчерашней бравой охраны? Один смех!» Зашел он как-то боком, подволакивая правую ногу. Увидев меня, на секунду остолбенел, а потом вопросительно глянул на полковничьи погоны. «Не бойся, Марок!» Успокоил я его. «Сейчас тебя бить не будут!» «А я и не боюсь!» «Ну вот и хорошо! Ты знаешь этого дяденьку?» «Да, это начальник милиции!» «Точно!» А теперь расскажи ему, как все было на самом деле. А то ты написал такую чушь, что мне за тебя стало обидно. Не томи душу. Или ты думаешь, что я действительно убил Ленчика? Нет. Тогда в чем же дело? Рассказывай, товарищ Шутов внимательно тебя слушает. Так ведь я с самого начала рассказал следователю Логинову, как все было. Всю правду, но она его почему-то не устраивала. Тогда я под его силовым воздействием был вынужден написать то, что он хотел. Ну что, товарищ подполковник, вы удовлетворены? С нескрываемым удовольствием я осмотрел, как холеная Юркина рожа меняет цвета. Теперь вам остается узнать, какими директивами руководствовался Логинов. Юрий Александрович, мы вас убедительно просим сделать это, не откладывая. Хорошо, я сегодня же этим займусь. А пока вы свободны, напишите только расписку о невыезде, так, для проформы, потом вас развезут по домам. Не стоит себя утруждать, лично я живу рядом, так что доберусь пешком. Да чего же приятно покидать этот чертов департамент победителем, особенно когда сам начальник провожает тебя до порога и, не зная, как сгладить вину, несет всякую чепуху. Да чего приятно, не замечая его протянутой руки, небрежно кивнув, повернуться к нему спиной и чуть прихрамывая, независимо удалиться. Гончаров, тебе не кажется, что ты становишься мелочным и тщеславным? Пребывая в самом наилучшем расположении духа, навестив знакомую барменшу, я уже подходил к дому, надеясь как следует выспаться и отдохнуть. Черный джип... заскочивший прямо на тротуар, преградил мне дорогу дерзко и неожиданно. Два выпрыгнувших из него мордоворота грубо предложили мне прокатиться. Вежливо поблагодарив их, я отказался. И тогда, на виду у прохожих, нисколько не заботясь о моей репутации, они закинули многострадальное гончаровское тело вовнутрь и помчались неизвестно куда. Кажется, Константин Иванович, «Ваши приключения только начинаются!» — подумал я, глядя на равнодушные затылки моих пленителей. «Ребятки!» — желая внести некоторую ясность, осмелился спросить я. «А вы уверены, что вам нужен именно тот человек, которого вы везете?» «Уверены!» — озадаченно переглянувшись, ответили они. «Как твоя фамилия?» «Сначала вы скажите, кто вам нужен, а потом я назову себя». Так будет правильней и демократичней. Мы тебе сейчас такую демократию устроим, что ментовская камера тебе покажется раем. Вполне серьезно пообещали они. Ты кто такой? Прежде чем красть, нужно было спрашивать? Назидательно ответил я. А вообще-то фамилия моя Гончаров. Тогда все в порядке. Успокойся, Гончаров. Мы везем тебя в гости. Ничего плохого с тобой не случится. Так что можешь не беспокоиться. Миновав зону отдыха, уже за пределами города, Джип начал спускаться к Волге, а мне ужасно захотелось домой, или в крайнем случае к Юрке в милицию. Коттедж, к которому мы подъехали, стоял на обрывистом берегу и был основательно защищен бетонным забором и бронированными створками ворот, которые при нашем появлении медленно разошлись в стороны. Подрулив к самому входу, меня высадили и сдали с рук на руки, похожему на них дуболому, который торжественно повел меня вверх по лестнице. Миновав просторный мраморный холл, я был водворен в довольно большую комнату, хоть и прекрасно обставленную, но с решетками на окнах. «Подождите здесь!» — распорядился мой сопровождающий. «Напитки в баре, все остальное в холодильнике!» «Кого я должен ждать? И как долго?» — задал я вполне уместный вопрос. Но не удостоив меня ответом, парень молча удалился. «Ну, не везение лето, Гончаров? Что называется из огня до вполымя? А еще неизвестно, где будет лучше — на бетонном полу люкса или в этих шикарных покоях? Что все это значит и куда оно приведет?» «Скорее всего...» Хозяин этого дома — тот самый благодетель, что вытащил меня из милиции. Только непонятно зачем и какую плату он потребует взамен. Вообще было бы не лишне знать, что он за тип и на какой стезе стрижет свои купоны. Скорее всего, он представитель мафиозно-криминальной структуры, одной рукой опирающейся на закон. Вгораздило же меня, будь оно неладно. Вот значит, кого так перепугался Юрочка Шутов. Посмотрим, какое впечатление он произведет на меня. А что там, халуй, говорил насчет бара и холодильника. Фу, уж если попал в дерьмо, то попробую устроиться с максимальным удобством. Очень скромно удовлетворив свои потребности, я включил телевизор и откинулся в кресле, стараясь заранее ничего не планировать и ни о чем не думать. То ли и дала о себе знать тревожное, Бессонно проведенная ночь то ли сказались события последних двух часов, а может быть просто кресло оказалось на редкость удобным. В общем, сам того не замечая, я незаметно и сладко провалился в сон. Снилось мне что-то хорошее и теплое, вроде пушистого сибирского кота, и оттого пробуждение показалось мне серым и будничным. Напротив, на диване... Сидел пожилой человек с благородной седой шевелюрой и, испытующе на меня, смотрел. «Наблюдать за спящим некрасиво», — протирая глаза, заметил я. «Зато полезно», — нисколько не смутившись, парировал он и пояснил. «Это дает массу преимуществ. Во-первых, я могу разглядывать тебя, сколько мне вздумается. А во-вторых, спящий человек, сам того не зная...» Рассказывает о себе гораздо больше, чем бодрствующий. Ну, и что же я вам о себе рассказал?» Усмехнувшись, я потянулся за сигаретами. «Малый ты неплохой, но склонен к скоропалительным решениям и, как следствие, к необдуманным поступкам. Скорее всего, это результат твоей чрезмерной увлеченности алкоголем. Ты в меру честен и в меру честолюбив, хотя и склонен к авантюрам». «Себе ты кажешься бабником. Возможно, это и так, но не в той степени, в которой тебе бы хотелось. А в общем, ты мне понравился. Гончаров Константин, Иванов сын. Кажется, так ты иногда представляешься». «Мне нечего возразить. Остается только спросить, с кем имею честь. Зови меня Романыч. Или просто Дед. Так меня зовут окружающие люди. Челядь, значит». «Какая разница, как называть? Главная сущность и выполняемые функции. Впрочем, чтобы не ранить твоего самолюбия, сразу успокою, жена тоже зовет меня дедом». «Дед так дед. И какую же функцию вы мне предопределили?» «Наш общий знакомый, Леонид Николаевич Григорьев, убит. Меня совершенно не интересует твое личное к нему отношение. Ради бога, пусть оно остается таким, как есть». Меня интересует нечто большее, а именно имя человека его убившего. Меня тоже, но, к сожалению, ответить на этот вопрос не представляется мне возможным по той простой причине, что я сам его не знаю. Так узнай, и тогда мы с тобой расстанемся добрыми друзьями, и больше того, я неплохо заплачу. А если я откажусь? Твое дело, но нужно иметь совесть, я тебя вытащил из верной тюряги. Это так? Я попробую выполнить ваше поручение, тем более что оно совпадает с моими намерениями. Но предупреждаю сразу, на скорый результат не рассчитывайте. Ничего, я подожду. Я умею ждать. А если наши правоохранительные органы сделают это раньше меня, что тогда? Ничего, расстанемся друзьями. Позвольте один вопрос. Да, я тебя слушаю. Откуда и когда вам стало известно? О смерти Григорьева. Вчера вечером мне позвонил его охранник.